Глава 8.4. Последняя обнаруженная в данной вселенной планета, с верхов совместно зачищали войска СССР, ордена Арн, княжества КЛН и Российской империи. Десантники, легионеры, спецназовцы и гренадеры шли в бой рука об руку, не расставаясь друг с другом в жизни и вытаскивая на себе раненых. Декари сражались яростно, отчаянно, безумно. К сожалению, спящая предпочитала не управляющая биокомпы, как госпожа, а именно воспитанный, вбитый в голову с раннего детства фанатизм. Поэтому приходилось действовать старым проверенным способом, тщательно выбивать все технологические производства, ментальные матки, биофабрики, управляющие центры, захватывать интернаты, уничтожая воспитателей и освобождая воспитанников, которые еще не превратились в фанатиков. А затем отыскивать и вывозить на безлюдные планеты жильцов, чтобы не забивали чурши голово молодёжи. Тогда через несколько поколений ситуация выправится. Как ни жаль, но почти все планеты других, кроме Советского Союза стран, дикари очистили от населения полностью, пропустив людей через свои жуткие мясокомбинаты. Причём американцы и европейцы в большинстве своём даже не попытались сопротивляться и покорно пошли на бойню. разве что родники взяли оружие и да попрятались в горах и густых лесах ещё китайцы сопротивлялись до последнего многие их отряды смогли выжить до сих пор и теперь радостно выходили навстречу освободителям понятно что все освобождённые планеты включались в состав советского союза слишком мало на них осталось населения если вообще осталось также уцелели две африканские планеты Их декорари просто пропустили, поскольку людей там было очень мало, а технологии они гораздо давно потеряли, вернувшись к жизни на природе, потому, видимо, на них и не обратили внимания. "Господин командующий, сопротивление на планете окончательно подавлено", скрипучим голосом доложил адмиралу Назарову полковник Семиверстов, высокий ирху, командующий имперскими гвардейцами. которых отправили на штурм последнего удерживаемого дикарями города на планете, если, конечно, это скопище землянок можно было назвать городом. — Что с верфями? — спросил советский офицер, слегка поежившись при виде огромного богомола в полевой форме русской армии. — Уничтожены, — ответил полковник. — К сожалению, взять их целыми не удалось. Взрывчатку противник заложил заранее. — Ну, уничтожены и хрен с ними! — Раздражённо махнул рукой адмирал. Интернаты захвачены, воспитатели пленены, отравленные ими воспитанники переданы орденским целителям. По утверждению последних все выживут. Сканирование памяти пленных дало знание о неком секретном объекте учителей, расположенном на северном архипелаге недалеко от полюса. Наше сканирование ничего там не обнаружило. Предлагаю совершить разведывательный рейд и посмотреть на место, что там такое. Делайте, кивнул Назаров. Поручаю это вам, полковник. Только прошу захватить наш отряд спецназа под командованием капитана Титаренко. Жестом подозвав упомянутого, сейчас расслабленно курившего после боя немного в стороне от временного командного пункта, адмирал распорядился принять участие в рейде под командованием полковника Семиверстова. Есть, бросил руку в берёту спецназовец. Разрешите взять также тяжёлые скафандры. С кафандрами мы вас обеспечим, чтобы не было разнобоя в оборудовании. У нас с вами кое-какие его параметры несовместимы, вмешался Ирху. Тогда так и сделаем, решил Назаров. Также предлагаю взять манипулу орденских легионеров, чтобы вызвать их магов в случае стычки с кем-то из сверхсов. Сейчас свяжусь с ними. Вскоре к дому отрядом присоединился третий легионеры из белых барсов под командой мане двар лейтенанта Самойлова, бывшего белого офицера и лорды лейтенанта Никонова, бывшего красного командира. Они быстро вникли в курс дела и предложили лететь к полю со на ординском рейдере. Однако полковник не согласился, решив, что стоит взять имперский малый крейсер с телепортационной установкой. которая, по его мнению, работала намного лучше у орденских гиперпереходов. Легионеры пожали плечами и не стали спорить. Через час на безъименном ледяном острове изня откуда возникли фигуры в десантных скафандрах Российской империи и зеркальных доспехах ордена Арн. Капитану Титаренко имперский шкаф очень понравился. Он был куда толковее сделан, чем отечественные орланы, причём все надписи и инструкции были на вполне понятном русском языке. отличающимся разве что наличием нескольких незнакомых терминов. «Внимание!» — связался со всеми на общей волне полковник Семиверстов. «Зафиксировано слабое энергетическое поле. Принять меры к обнаружению его источника». И, перейдя с формального языка на обычный, добавил. «Короче, смотрите в оба мужики». «Что-то мне тут не по себе!» — хитин на спине дыбом встает. «Где-то тут что-то прячется». Так что не рискуйте лишний раз в случае чего сразу огонь на поражение. Есть, отозвались переглянувшиеся офицеры, скомандовали своим людям растянуться цепью и не спеша двинулись вглубь острова. Первые метров 300 ничего, кроме ледяных торосов, не было видно. Однако затем начали попадаться непонятно для чего предназначенные площадки, на которых недавно однозначно отдыхало какое-то крупное животное. О чём говорили клочья грязно-белой шерсти и замёрзший кал немного в стороне. Что думаешь, двор хэтенант? спросил Титаренко, кивнув на одно из лёжек. Были бы дома на земле, сказал бы что белый медведь, ответил тот. А тут может быть любая тварь, но тварь явна дрессированная. Капитан показал на ограждающую лёжку бортик. Это специально для неё построено. Давай-ка я пошлю пару ребят на летающих досках. Пусть с высоты посмотрят, может, его и увидят, предложат Самойлов. Кстати, меня Петром зовут, а помощника Александром. Сергей представился Титаренко и пожал Арну руки. Пока начальство не видело, можно было не соблюдать формальности. А, ребят, пошли. Хорошая штука эти ваши доски. Вот только как вы на них держитесь, ума не приложу. Я как-то попробовал, так сразу свалился. А наш вёрткой, как хрен знает что, прямо в мозги знания и опыт вкладывают через живлённый биокомп. постучал себя по виску два архлетенант. А потом тренировки и ещё раз тренировки. Знал бы ты, как нас гоняли, как вспомню, так до сих пор ёжишь. Думал, сдохну. А то, ох, отнул капитан, вспомнил собственные тренировки в военном училище. Оно полезно, когда гоняет по себе знаю, но обидно, да. Пока они говорили, трое легионеров, получив безмолвный приказ имообразом, хлопнули себя по правой ноге и от доспехов отделились летающие доски. Арн скачали на них, спирали взлетели метров на двести и двинулись на разведку. Поначалу они ничего интересного не обнаружили, только через полкилометра заметили не спеша передвигающееся огромное животное. «Раз так в пять больше белого медведя!» но при этом немного похожая на него. Разве что пасть длиннее и вся усеяна игольчатыми зубами. Да лап было шесть, причем весьма и весьма когтистых. В общем, зверек оказался еще тот, так что его стоило валить сразу, как попадется на глаза. Этот и тяжелый скафандр раздавить сможет, как ореховую скорлупу, если очень постарается. «Командир, тут какая-то странная штуковина». — передал один из легионеров еще через десять минут. — Платформа, окруженная столбиками, отделенная от них щелью. Предполагаю, лифтовая. Трое зверей ходят кругами вокруг нее, но невидимой границы не пересекают, словно их что-то не пускает. Придется прорываться. Дварх лейтенант сообщил о полученной информации капитану и полковнику. Последний приказал ожидать штурмового взвода, состоящего из ирху, а самим не лезть на рожон. Гренадёры прибыли довольно быстро и почти мгновенно уничтожили кинувшихся на них зверей плазмарами. Но на исследование платформы отправились люди, поскольку богомолы были слишком велики, да и несколько неуклюжи с точки зрения АРН. Как странно, разведчики оказались полностью правы. Это была именно лифтовая платформа, начавшая опускаться сразу после того, как шесть десантников и шесть легионеров встали на неё. Опускались довольно долго. Но связь на гипердиапазоне была, а вот гравий и радиодиапазон был перекрыт начисто. Только белый шум на всех частотах. И два платформа остановилась, как к ней шаркающей походкой подошёл старик в нелепом балахоне. и проскрепел на языке дикорей, который к текущему моменту благодаря технологии Арнс дали все. Ну, наконец-то, где шлялись столько? Быстрее пошли. Она растёт, ей тело новое надо. Быстро скидывайте с себя всё это барахло и в матку полезайте за мной. Десантники с легионерами переглянулись, похмыкали, но решили пойти за странным стариком. Пусть покажет, что там за она. может придётся её срочно угостить чем-то взрывающимся или хотя бы очередь из плазмера служились сверхов бодрокоголя впереди бойцы следовали за ним не сразу поняв что стена коридора являет собой нечто отвратительное человеческие тела проросшие медленно шевелящимися багровыми лианами и сросшиеся в жуткое подобие стелы головы несчастных были запрокинуты рты распахнуты в немом крике Возникало ощущение, что они еще живы и страшно мучаются. Дварх лейтенант прислушался, использовав эмпатию, и едва успел выставить щиты. Еще немного, и он впал бы в психошок. «Мужики, они живые!» — передал он по связи, чтобы не насторожить старика. «Им больно!» «Да твою же мать!» — выругался Титаренко. «Это ж кем надо быть, чтобы с людьми-то так, а? Какой гнидой!» сверхи сквозь зубы процадил Самуйлов. Мы и худшее видели в их исполнении, такое творили суки, что я описать не сумею. Так, я подключаю полковника к нашему каналу через гиперсвязь. Тут дело серьёзное. Малым отрядом можем и не справиться. Подключай, кивнул капитан. Выслушав доклад, Ирху грязнова выругался и немедленно связался с командованием, запросив помощь вероятностных ментатов и осознающих. Без них можно было влететь по крупному. К счастью, выяснилось, что Кержак с Наргилаем недавно прибыли в эту вселенную в поисках следа той спящей. Поэтому, узнав, что происходит, обещали прибыть в течение получаса. Старик привёл бойцов в огромное помещение, состоящее из шести разделённых перегородками кривых отсеков разного размера. Они были настолько непочеловечески скомпонованы, что одним своим видом вызывали отвраб. Но это были ещё мелочи. Самым страшным оказалось то, что находилось в этих отсеках. Поло растворившиеся, словно их окунали в кислоту, люди, с костей которых медленно прорастали рубчатые щупальца, усеянные шевелящимися шипами, несчастные стонали, на крике у них уже не было сил. Чего ещё не разделишь придурки повернулся к бойцам старик, брезгливо выпятив губу и, глядя на них, как на последнее дерьмо не смотрят. «Быстро давайте и полезайте вон туда!» Он уверенно показал на один из отсеков, где щупальца шевелились более активно, чем других. В голосе служителя не было ни малейшего сомнения, что ему должны беспрекословно подчиняться. Однако после того, как один из десантников не выдержал и пристрелил несчастного, насквозь пронзённого тремя щупальцами и бьющегося в судорогах, чтобы не мучился. Старик возмущённо заорал и замахал кулаками. Из его визгливых воплей почти ничего не было понятно какие-то невнятные угрозы и проклятия идиотам, осмелившимся не слушать его, старшего мастера матки. Всю работу за целый день погубил, проклятый скот, чуть не плакал служитель. Быстро выкинул свою дрянь, разделся и занял его место. Он кинулся на русского десантника, принявшись охаживать его скафандр кулачишками, что вызвало у того смех. Свежий старого дурака, и присмотри, чтоб с собой не покончил, распорядился Титаренко. Его ещё допросить должны. Петя, ты знаешь, что это за хрень собачья? Похоже на какое-то подобие их ментальных маток, но куда круче. Таких огромных мы ещё не встречали, хмуро ответил дворф-лейтенант. Многих из этих бедолаг ещё спасти можно, если к целителям вовремя отправить. Сейчас узнаю, когда ждать помощи. К сожалению, связь из подземелья получалось держать только передачей и получением сжатых пакетов информации через гиперпространство. Подключение в реальном времени оказалось невозможным. Самойлов доложил семиверствовую обстановку. Тот распорядился пленить всех, кого обнаружат, и ждать помощи. Если вдруг до прихода минотавров, осознающих иэмопаэтов, появится сверху, обращаться к агрегор ордина напрямую. Сам полковник не знал, что такое агрегор, он просто передал распоряжение о командовании. Передали ещё, что он может не отзовваться, добавил Ирху. Всё же другая вселенная. Тогда держитесь. Маги в корсе спешат как могут, но уж больно далеко этот мерука от земли местной, а они сейчас там. Понял, будем держаться, кивнул Арн. Передав капитану слова полковника, Самуйлов проследил, чтобы старика как следует связали, а затем парализовали. После чего вернулся к Титаренко, хмура осматривающим отсек за отсеком. Везде была одна и та же жуткая картина полумёртвых и два шевелящихся людей. сквозь стеллах которых прорастали щупальца и лианы. Капитан сквозь зубы матерился, к такому он явно был не готов. Ничего подобного за время службы, если не считать мяса комбинатов в Дикаре, офицеров видеть не доводилось. Какой же гнусной сволочью был тот, кто всё это устроил. Какой падалию нужно для этого оказаться. А время тянулось донельзя да медленно, особенно в таком месте. Однако полчаса миновали, и в зале возникли Кержак Черный, Михаил Борохов, Тальки, Исраиль Штольц и Наргилай, в сопровождении целителей душ, осознающих и эмопи-поэтов. Ментаты немедленно принялись за сканирование объекта. От них во все стороны прянули световые волны и рунно-энергетические конструкты. Начался анализ подобной ментальной матки. «Проклятие!» — выругался психомастер Кузнец. Ос ведь ещё недавно находилась среди доточия, но теперь его нет. А ты думал, что я позволю тебе солочь делать со мной то же, что ты сделал с остальными нашими? выступила стена улыбающаяся красивая женщина. Вот только тянуло от её улыбки такой мерзостью, что всем увидишь, что мне захотелось блевать. Что ж, ты со своими игрушками вместе вынудил нас отступить, но запомни, ты не выиграл. Да ты испортил нам игру, но мы всё равно возьмём. По очень простой причине. Мы основа и мерило всего, и те, кто этого не понимает, будет уничтожен. Рано или поздно, всеобщее благо всё равно победит, что бы вы ни делали. Послала голограмму, насмешливо оскалился Наргилай. Побоялась лично прийти. Стройсила. А зачем мне рисковать собой, искривила губы спящая. Вдруг придумаешь новую подлость, с тебя станет Подлость это ваша суть, подался вперёд Наргилай. Не тебе, представительница паразитов, захвативших мой народ, говорить о подлости. Запомни, я уже многое знаю о вас, а выясню всё. Я найду, откуда вы пришли, и погублю вас всех, так же как бы погубила иста. Выясню всё же, скривилась спящая. Зря ты полез в это, не тебе мешать великому замыслу. Да, нагадить ты сумеешь. Но сам замысел тебе не остановить. Да, ты со своими зверюшками вынудил нас уйти из многих вселенных. Поэтому мы покидаем этот сегмент мироздания, чтобы вернуться во всеоружие. Мы придём тогда, когда нас никто не будет ждать и возьмём своё. С этими словами голограмма женщины рассеялась. Зверьки, говоришь, недобра хохотнул психомастер. Вас погубит прежде всего ваше невероятное самомнение. — Но это ваш выбор, сволочи. — А из Аарна растет нечто, чем не смогли стать мы. Он отошел к стене и бросил во все стороны несколько сканирующих плетений, незнакомых киржаку. Потом недовольно пробурчал. — Жаль, тварь успела уйти. — Не поймать? — деловито спросил старый орк. — К моему глубочайшему сожалению нет, — тяжело вздохнул Нургилай. следов не осталось. Она использовала вот эту жутковатую конструкцию, чтобы полностью затереть их. Поэтому вот этих несчастных не спасти. В них почти не осталось жизненной энергии. Попробуйте, может, кого-то удастся, но я не уверен. А может, э, -э психомастер Цалчил создал ещё несколько плетений, а затем резко скомандовал: "Немедленно уходим. Планета обречена". Мы сейчас в самом сердце огромной мины. Я удерживаю её от взрыва своей силой. Командуйте эвакуацию всех ваших сил как можно быстрее. Больше получаса не удержаться даже мне. Я чудом уловил начало активации, хорошо скрыло. Вот же паскуда. Выдохнул я, ржакой принялся действовать. К счастью, эвакуация во всех трёх платах была отработана на отлично. После получения приказа войска начали выводить через гиперпереходы и телепортационные врата имперцев. К счастью, успели вовремя, хоть это оказалось и очень трудно. Даже уцелевших дикарей вывезли. Получив сигнал об окончании эвакуации, Наргилай перенес всех находившихся в подземелье и на острове сначала на местную Луну, а потом на борт боевой станции «Тихий мир», и уже оттуда наблюдал за разлетающейся на куски планетой, тихо проклиная про себя поганую тварь, сотворившую это. Похоже, теперь всё действительно закончилось. Хмуро произнёс психомастер на какой-то срок. По крайней мере, до возвращения той, кто должен будет разобраться с тварями окончательно. Идёмте, нам надо многое обсудить. Всем спасибо за помощь. Маги с сопровождающими растворились в воздухе. Бойцы проводили их задумчивыми взглядами, а затем Самойлов обратился к Титаренко. Сергей, мы сейчас с ребятами собираемся нажараться до потери пульса после всего этого надо. Ты со своими парнями с нами? А то, усмехнулся капитан. Пошли.